Глава 22 Гроза. Взрывной хлопок в окно заставил забыть, о чём мы только что говорили с крёстным. Кто-то неистово колотился в раму, грозясь разнести её в щепки. В ночи сверкнули два искрящихся молниями розовых глаза. Артур взмахнул жезлом, не вставая. Створки распахнулись, и в кабинет влетело взъерошенное дёрганное чучело. Мокрой и Джиджи заметалась по комнате, размахивая крыльями — которых комьями летела грязь. «Заомри», — властно скомандовал крёстный, и нервная птица камнем бухнулась на стол, узрев, наконец, искомого адресата. Волоча за собой левое крыло, которое выглядело перебитым, и оставляя за собой дорожку подозрительных фиолетовых пятен, Джильберта ткнулась в ухо Артура и что-то забормотала Тот успокаивающе похлопал имбекуру потушки, придерживая. А дослушав, подхватил её на руки и стремительно зашагал к выходу. «За нами, Ани!» — уже из-за двери выкрикнул он. В шоковом состоянии я спустилась по лестнице в больничное. Там нас уже поджидала разгневанная мари готовая разразиться тирадой по поводу моего бегства. Как вдруг заметила Джиджа, бездыханным кулем, висевшую на руках у крёстного. «Я занимаюсь людьми, Артур!» — прошипела наставница. Но послушно приняла лохматое тельце и уложила на кушетку. Нужно вызвать целителя магических существ из заповедника. Я доверяю только тебе. Эта птица знает слишком много. Сделай, что сможешь. Ректор развернулся к выходу, но остановился на полпути. Кое-что стряслось. Я объявляю общий сбор моса. Пригляди за Анной. Попытается сбежать. Разрешаю зафиксировать ремнями. Весь мой праведный гнев, приправленный отменной бранью, потонул в захлопнувшемся перед носом дверном полотне. Вопиющая бестактность. Ремнями. «И зафиксирую», — обнадёжила наставница, осыпая чарами тяжело дышавшую ламбикуру. «С меня одного беглеца достаточно». Тельце птицы рвано вздымалось, глаза джиджа были прикрыты. Что за чертовщина с ней стряслась? В какую беду она попала? «Плохо дело» проронила Мари, перевязывая разодранное крыло и вливая в клюв человеческое снадобье. Ей крепко досталось. В стае ламбикуров часто случаются драки, тем более если у их союзов разные взгляды на жизнь. Сердце сжималось и поршнем ходило в груди. Расспросить Джильберту сейчас было невозможно. И от этого становилось ещё тревожнее. Что-то с Андреем? Или он узнал какую-то смертельно опасную новость, решился передать её с ламбикурой. «Арчи, Арчи, прилетай!» прошептала в воздух, надеясь, что каким-нибудь невероятным образом мой лохматый кроха меня услышит. Сейчас он нужен тут, рядом с ворчливой мамашей, борющейся за жизнь. Я погладила кудрявую макушку. Господи, пусть с демоном всё будет хорошо. Наверное, если бы что-то случилось, я бы почувствовала. И не так, как пишут в книгах, мол, сердце тревожно ёкнуло. О нет, я бы в полной мере ощутила, если бы его ранили. Получила бы свои законные, равноценные пятьдесят процентов. Но вдруг с ним что-то случилось без магии. Может, попал в беду и лежит где-нибудь без сознания? «А не тебя шатает, заметила Мари. «Ляг на кушетку и не заставляй меня вливать в тебя сомнию силой. Сейчас ты ничем не поможешь. Ни ей, ни миротворцам». «Лучшее, что ты можешь сделать, поскорее восстановиться». Наставница, как всегда, была права. Новости последнего часа вытрясли из меня остатки силы и эмоций. Кутаясь в апатию, я ещё немного погладила Джильберту и отправилась на кушетку. И без всякой сомнии отключилась. Очнулась я только к ужину следующего дня. Чужие воспоминания не беспокоили словно уставшему организму, удалось отвоевать право на ночь без сновидений. И я им с воспользовалась. Я решила включить мудрость, последовать совету Марии и перестать игнорировать своё самочувствие. Выпила все предложенные эликсиры и травяные сборы, сходила в душ, хорошенько потерла мочалкой, покрытую розовыми рубцами, кожу. Они не спешили бледнеть, но я ни на секунду не сомневалась в наставнице и её фирменных рецептах рассказала, что через неделю пройдут, значит, так и будет. Больничные сорочки мне порядком поднадоели, и я, порывшись в своём шкафчике, с радостью обнаружила там запасной набор нормальной человеческой одежды. От нижней сорочки и чулок до чистенькой блузки и плотной серой юбки. В таком наряде сразу хотелось жить. Куда-то бежать, кого-то спасать. Словом, действовать, а не лежать, сложа руки. Мне, как и Карпову, это было не по нраву. Я покрутилась перед крошечным зеркалом в душевой. Его недавно повесили взамен того, что Дорохов разбил в палате. Причесала упрямую копну, поправила под блузкой медальон Андрея. Защёлкнула браслет на запястье. Скрыв не слишком симпатичное, зелёное и чешуючатое тату. В кофте, которую я натягивала вчера поверх дурацкой голубой ночнушки, обнаружился плотный бумажный ком. Вторая часть послания. Письмо от самого Кеслера. Арчи не дал мне его дочитать, отправив готовиться к экскурсии. Я быстро пробежала глазами знакомый текст. О том, что Фридриху было поручено мне кое-что передать и как он искал возможность со мной связаться. Кроме того, я, кажется, нашёл способ обойти клятву на крови и могу многое вам поведать о планах Арканов. Они касаются вас, мисс Делориан. В скором времени я передам эту информацию вашему профессору. Нахальный ламбикор сказал, что вы обучаетесь в Академии. Андрей Карпов — мой давний друг, и вы можете всецело ему доверять, несмотря на мерзкий характер. И всё-таки я бы хотел встретиться лично, потому что считаю, что вы должны знать о своей тайне и предназначении, о сути ритуала и его возможных последствиях для мироздания в целом и магического сообщества в частности. Вы можете прилететь вместе с профессором, Я буду рад познакомиться с девочкой, которую опекал мой отец. Обратитесь к нему, покажите письмо. Мне он не откажет. Но если вдруг Андрей заупрямится, не обессудьте, у него чертовски скверный нрав. Воспользуйтесь привязкой телепорта, которую найдёте в конце записки. У меня сохранились дневники отца. Уверен, вам будет интересно их полистать. Они дороги мне как памяти я не могу передать их вам насовсем». Там много воспоминаний об их молодости и дружбе. Только будьте очень осторожны, если решитесь отправиться самостоятельно. С надеждой на встречу, Фридрих К. Я несколько раз перечитала записку и в сомнениях уселась на кушетку. Мой отец доверял этому Адалвалфу так же, как Андрей младшему Кеслеру. И логика, и интуиция твердили в один голос, что значит и я могу. Почерк на открытке точно принадлежал папе, а телепорт привёл меня домой, пока никаких подвохов не обнаружилось. Карпова рядом не было. Да и я почти уверена, что он не согласился бы отвезти меня к Кеслеру. Это ведь опасно, и за домом двойного агента могут следить, но... Тревожное чувство скреблось в груди. Словно я не на кровати должна была сейчас сидеть, а находиться совсем в другом месте. Будто должна была что-то предотвратить, что-то страшное. Дурное предчувствие не прошло и после ужина, который Мари принесла на подносе из трапезного зала и поставила на тумбу. Наоборот, в информационном коконе тишины, в которой меня закутали, оно разрослось сильнее. От крёстного новостей не было, от демона и подавно. Спустя час я совершенно издёргалась. Времени было около семи. Весенний вечер подёрнулся сумерками. Погода за открытым окном помрачнела под стать настроению. В воздухе запахло намечающейся грозой и тревогой. Я покрутила на запястье браслет. Кожу под ним начала покалывать. Он опять отказался расстёгиваться и сильнее засиял синими камнями. Пытался меня к чему-то подтолкнуть. Кричал, что вот-вот случится что-то непоправимое, и только я могу это остановить. Но что именно? Раненая Джиджи, вся перемотанная и перевязанная, без чувств, валялась на кушетке. Арчи так и не прилетел, и мне категорически не нравилось происходящее. Предвкушение беды затапливало изнутри. Ещё немного, и катастрофа станет необратимой. Глаза снова упали на записку от Кеслера, и рука сама потянулась к жезлу. Не уверена, что это я ткнула в телепортирующий штамп. Чувство было, что меня кто-то подтолкнул. Но это было уже неважно. Я снова летела в слепой черноте, затаив дыхание и не представляя, к чьему порогу меня вынесет новый вихрь. Седое небо многотонным одеялом нависало над головой. Плотные тучи превращали вечер в ночь, лишь изредка открывая проход для последних вялых лучей подслеповатого солнца. Стоило мне глянуть в сторону заката — как светило окончательно растаяло за горизонтом. И пришла всеобъемлющая серость. «Где я, тролль, меня укуси?» Колени упирались в неказистую деревянную дверь небольшого двухэтажного дома. Порог был усыпан кроваво-красными лепестками, словно меня кто-то ждал. Или не меня. Я потопталась на месте, сделала пару шагов в сторону, заглянула в чёрное окно первого этажа. Внутри нашлась пустая кухня. Но, может, Кеслер прилёг отдохнуть? Я рубко постучалась в стекло. «Кого ищешь, деточка?» Пробормотали сзади на французском, я обернулась. Старушка в симпатичном зелёном пальто стояла прямо передо мной и растерянно хлопала покрасневшими глазами. «Не понимаешь?» «Ох, ну да, ну да. Нахвым зуб вздул. Её ломаного немецкого я совсем не поняла. Поэтому тряхнула головой и ответила по-французски. «Человека по имени Фридрих Кеслер». «Опоздала ты, дитя». «Как-то отчаянно и грустно, словно искренне переживала за нашу несостоявшуюся встречу», — заявила женщина. «Ушли они. Иди. Может, ещё нагонишь. Вперёд до леса, и там у столба направо. Спасибо». Поблагодарила Яна бегу, подхватывая длинную юбку и устремляясь в указанном направлении. «Если поторопишься, должна догнать!» — крикнула вслед старушка. Поторопиться мне и самой хотелось. Вечер был достаточно прохладным, а плащ я не прихватило. Поэтому, подгоняемая мерзнувшими конечностями, летела в сторону указанного перелеска. Судя по небольшим домикам, кособоким, ветхим, Но в то же время аккуратно выкрашенным и обрамлённым милыми палисадниками я попала в какую-то деревеньку. Может, австрийскую, может, немецкую. Воздух был напитан ароматами цветов, но вскоре его грозился смыть намечающийся дождь. Промокнуть до нитки в незнакомом лесу в мои планы не входило, и я стала перебирать ногами быстрее. Столб нашёлся быстро, и я свернула направо. Почти сразу впереди послышались голоса. Не знаю, кого именно, но кого-то я догнала». Незнакомый мужчина бронился, причём на русском наречии. Второй смеялся, громко и как-то неприятно. «Куда они идут в потёмках?» «Шевели копытами вас!» Басиста прикрикнул огромной детиной, чью спину я увидела первой. «Опоздаем, стерва опять визжать начнёт». Нервная она совсем стала, заявил второй, долговязый и тощий. Шипит точно шкварка на сковороде. На людей бросается. За племяши переживает. А ну как под трибунал пойдёт. Раньше думать надо было, мелочи за собой таскать. Философски хмыкнул здоровяк. Видал, какими вернулись? Джак житва, жога, как златовласка, что кошка драная. Сами в очину старика сунулись, вот и поплатились». Эти двое замыкали растянувшуюся на сотню метров процессию в чёрных балахонах. И голоса. Боги, я ведь слышала их раньше. Из окна супружеской спальни в имении Росковых, когда планировала побег. Видимо, Карпов не до конца с ними разобрался. троль меня сожри! Тут арканы, целая толпа!» Я прикусила губу и испуганно отшатнулась за какое-то широкое дерево. Потёрла лицо, прикрыла рот, сделала несколько шагов назад, запнулась о корягу и, тонко пискнув мешком, упала в мокрые кусты. Гогот отставших магов прервался. Чёрт, чёрт, чёрт. «Ты слышал, брат?» — басиста спросил первый. белки глубокомысленно объяснил второй. «Перекур. Давай, помянем зануду. Эка его приложила-то печатью. Что-то забулькало, зашуршала фольга, захрустели ветки. Маги встали метрах в десяти от меня. Я сжалась в комок, боясь издать звук. «Хоть Карповского порешили, и то мёд», — съязвил второй. У него голос был повыше и какой-то скользкий, противный. Он меня не слабо в тот раз потрепал. «Похорон не объявляли», — заметил Дитина. «Е шо? А вот сам думай шо». Да ну у тебя скажешь тоже, — хмыкнул второй. «После четырёх жал даже высший с некроманским даром не подымет. Фон и тебя, про такую гадость вспоминаешь, поёжился здоровяк. Слава в госстусу некроманта уже все повыродились. Таких даров нам и даром не надо. А я бы поднял, Джиллкута, гибкая стерва. Меня вот прямо тут сейчас вывернет, предупредил дети на звякой фляжкой.валон в тех кустах. Я боялась сделать вдох. В тех, это где я? Боги, боги! Судьба ко мне катастрофически немилосердна. Но так я и не десятинка, как выяснилось. И жалобы на недосмотр писать бесполезно. Так и сидела пятой точкой в колючем мокром кустарнике, пока шаги не возобновились и окончательно не стихли. Кошмар! Опасаясь выходить на тропу, я стала пробираться лесом в обратном направлении. А может, и не в обратном. «Да морфов уж бабушку. Ещё заплутать в трёх соснах не хватало». С другой стороны, возвращаться в деревеньку тоже было рискованно. Вдруг у дома Кеслера оставили каких-то дежурных. Или есть ещё опаздывающие, с которыми я могу столкнуться. Мне решительно не нравилось происходящее. И эти чёртовы лепестки у порога. Не хотелось даже думать, что они значат. А если единственная знакомая заговорённая дверь для меня под запретом, то как вообще вернуться в академию? Сверху что-то глухо разорвалось, небо прошило далёкая тонкая молния. Гроза приближалась ко мне. А вот я ничуть не приближалась к решению, как выбраться из передряги. Единственное, в чём определилось, к дому Кеслера сейчас не возвращаться. Оставались два варианта. Либо переждать в лесу, пока арканам надоест гулять по деревне. Но мрачные тучи и пробирающиеся под тонкий слой ткани холод намекали, что мне это не понравится. Либо выбраться из леса в какой-то другой части поселения и аккуратно поискать заговорённый порог. Не может же быть, что тут жил всего один маг, авось судьба от меня не совсем отвернулась и повезёт. Кожу под браслетом пекло нестерпимо, по спине лился холодный пот. Тревожное чувство пробивало до дрожи в коленях. Лес, по которому я шла уже минут пятнадцать, спотыкаясь о корни и обрывая юбку колючками, начал редеть. Стало чуть светлее. Я выглянула из-за дерева и остолбенела. Добродушная судьба привела меня на кладбище. И не одну меня. У усыпанного лепестками холмика земли стояло братство арканов почти в полном составе. Я разглядела фигуру Джины, замотанную в синий плащик, выделявшийся на фоне чёрных балахонов. Рядом с ней стоял Лукас в обычном пальто без мрачных модных изысков. За ним рыжий недотёпа Пит, как будто возмужавший. Его не было в академии в тот день. Сердце сжалось. На парня, которого я считала приятелем, смотреть было особенно больно. Чуть поодаль высекал какие-то незнакомые чары из пальцев сыпал их на землю, джагжит. А вот Кивана не было. Ничего, он встретится с Фридрихом на том свете. В том, что застала похороны австрийского зануда, я уже не сомневалась. Неужели его раскрыли? Неужели сами убили? А теперь так лицемерно, торжественно хоронят, как брата. Слава богу, этот спектакль не видит Андрей. Он бы разнёс эту балахонистую толпу в клочья. Мне и самой, хоть я ни разу не виделась с Фридрихом, Хотелось броситься с воплем на омерзительную компанию. Что ж, старушка права, я действительно опоздала. Слева от кладбища виднелось широкое поле, заросшее в нескольких точках диким кустарником. За ним вдалеке сверкали огни небольших строений. Ещё одно поселение. Если добраться туда незамеченной, есть шанс найти зачарованный порог или хотя бы напроситься на ночлег в тепле и сытости. В животе предательски урчало. Из-за волнения я почти ничего не съела с того подноса. До поля, а потом и до поселения ещё надо как-то добраться. Я бочком отпрыгнула в сторону, перебежала до следующих кустов и затаила дыхание, прижавшееся лбом к очередному дереву. Никто меня не замечал. Лукас громко произносил церемонную речь. Братья, раскачиваясь, тихо ему подвывали. На нос упала первая капля, и я обречённо закрыла глаза, признавая, что я в ловушке, на кладбище, и окружена арканами. Шумно вздохнув, я придерчиво осмотрела тёмную опушку в поисках следующего укрытия на пути к полю и увидела застывшую фигуру. Он не шевелился вообще, вероятно, даже не дышал. Под мощным раскидистым дубом стоял демон, мой демон, с нервно искрящимся жезлом, стиснутым в белом кулаке, с яростью на лице, с растрёпанными волосами и плотно сжатыми губами. Этот величественный дупый аристократический профиль отрёкшегося князя на секунду навели мысли о незабвенной русской классике. А потом я поняла. Ещё пара секунд, и он кинется в эту толпу, отомстит за друга и воплотит в жизнь мои недавние желания. Столько, сколько успеет. Но прошла минута, а за ней вторая. За это время на мой нос упало ещё пять капель. А демон всё так же стоял. Неподвижно, молча, застыв каменным изваянием, сбрасывая искры с жезла на тёмную траву. но ну вот он сжал кулак сильнее, палочка засияла ярче. Я притулила щекой к коре и тихонько ахнула, готовая от ужаса упасть в обморок. Они ведь его убьют. Карпов резко повернул голову ко мне изумился выдохнул. И, сменив избранное ранее направление, подлетел к моему щуплому, в сравнении с его дубом, ясеню. Тёмная тень нависла надо мной грозовой тучей, холодная лапа требовательно опустилась на плечо и вжала меня в ствол. «Ты совсем спятила, Анна!» Прошипело чудовище, окатив щёки крепкими алкогольными парами. «Андрей!» Растерянно прошептала в перекошенную от гнева физиономию не удержалась и провела подрагивающими пальцами по его белой острой скуле, чуть подпорченной недавним шрамом. Только сейчас в полной мере осознала, что до чёртиков напугана и невероятно рада видеть этого разъярённого мужчину. Можно было сказать, на нём лица нет, но нет, оно было, да ещё какое. бледное с сизыми впалыми щеками, заросшими дикой шерстью, с графитовыми тенями, пролёгшими под глазами со взлохмаченными волосами не первой свежести. И алкоголем от него несло за версту, как только арканы не учуяли. А мы ведь виделись вчерашним утром. Или это было пару месяцев назад? Меня тащили. Уже минут десять, грубо, яростно, выкручивая запястья и совсем не волнуясь о том, что я практически волочусь по полевым кочкам. Сравнить мне, конечно, было не с чем. Но, думаю, похожее ощущение я бы испытала, похить меня лесной троллей и потащив свою берлогу. «Ты пьян», — хрипло заметила в чёрную спину. «Этот запах...» «Пьян я был вчера». Карпов притормозил и обернулся, не выпуская моей руки из стального захвата. «Что до запаха? Потерпи. Двадцать минут». «Почему двадцать?» «Примерно столько до ближайшего чистого заговорённого порога. Ты возвращаешься в Академию немедленно. Заявил демон, и ныне церемонис потащил меня дальше, по открытому полю, в сторону мерцающих огней. «Нет», — я попыталась выдернуть руку, безуспешно, «да». Хотелось верить, что в темноте нас не видно, или что арканы слишком увлечены похоронной церемонией. Но подсознательно я всё равно ждала, что в любую секунду нам в спину может полететь магическая сеть, парализующее заклятие или ещё какая-нибудь гадость. «Тогда ты вернёшься со мной», Требовательно бросила в спину своего жениха. Нет. Выдал мистер односложные ответы и потянул дальше. У меня здесь не оконченные дела. Ещё минут пять мы бежали в тишине. Кладбище совсем скрылось из виду, и надежды остаться не пойманными окрепла. «Как ты умудряешься находить неприятности, Анна?» — проорал Карпов через плечо, не останавливаясь. «Тоже мне десятинка». «Вот, кстати, об этом. Я вовсе не...» Ты хоть понимаешь, во что чуть не вляпалась? Куда только Артур смотрит. Продолжал разоряться карпов в предгрозовое небо, с которого временами срывались мелкие капли. Артур занят важными совещаниями, объяснила я недосмотр крёстного. Ты же сам к нему Жилберту отправил. Она сильно ранена и, она цела. Он развернулся и уставился на меня обеспокоенно. Мари делает всё возможное, буркнуло его забоченное лицо. Вот у Ламбикуря он волнуется. А как я там одна в неведении? Я оставил тебя на одни сутки, на одни чёртовы сутки. продолжала орать демон, снова увлекая меня за собой. И ты прилетела в толпу арканов. Во-первых, уже пошли вторые, — поправила Сердито. Во-вторых, будь рядом и отслеживай каждый мой шаг, и тогда может... Он развернулся, взял меня за плечи и хорошенько тряхнул. Голова чуть не оторвалась от плеч, я обиженно охнула. Сверху что-то разорвалось. Над нами протяжно громыхнуло, и из тучи стеной хлынул дождь. Будто само небо было возмущено нашей ссорой. Я достала жезл, чтобы наколдовать непроницаемый купол. Но демон перехватил моё запястье. Нельзя. «И что, теперь мокнуть?» «Да, мокнуть», — прорычал он, отобрал палочку и потащил под ближайшие деревца. Там он старательно укутал меня в свой плащ и снова пронзил хмурым взглядом. У джагжи Он чувствует магию за сотни метров. Может даже направление определить. Мы ещё недостаточно далеко отошли, и если арканы поймут, что не единственные маги в деревне. Ливень не прошёл ни через минуту, ни через три. Так и лил стеной, сгибая и ломая тонкие ветки, покрытые слабой, едва проклюнувшейся порослью. Бестолковая защита. Мы оба промокли насквозь. Прятаться от дождя уже не было никакого смысла. «Пошли», — прочёл мои мысли Карпов и снова потащил нас обоих через поле, осыпая мою бедовую голову заковыристыми проклятиями. «Не могу больше». Спустя ещё пять минут жалобно пролепетала в упрямую спину, оканчивавшуюся крепким затылком и слипшись от влаги чёрной копной. Дыхание сбивалось, ноги скользили по полю, превратившемуся в гигантскую ложу, Едва поспевали за этим локомотивом. Я совершенно выдохлась от бешеной гонки и готова была упасть прямо тут, прямо в траву, прямо лицом, плевать. «Не может она», — тихонько рыкнул себе под нос демон, продолжая волочь меня за собой. «Свалиться на голову толпе арканов может, практически мёртвого мага достать с того света может». Провернуть древний сложный ритуал, едва не погибнув, может. А ножками по травке перебирать, удирая от братства маньяков. Он резко обернулся, и я впечаталась носом в его гневно вздымающуюся грудь. Да так на ней и осталась, устала привалившись и обхватив Карпова за поясницу. Бог с ним, что твёрдый, мокрый и злой. Всё равно свой, родной. Не могу. Согласно пробормотала в мятую рубашку, которую не мешало бы постирать. Вряд ли от дождя она станет чище. Карпов отстранил меня, омывая мою дождём, от себя и придирчиво осмотрел. «Ты должна была уже восстановиться», — удручённо заметил демон, небрежно погладив тыльной стороной ладони мою разгорячённую от бега щёку. «Но у меня процесс явно идёт быстрее, паршиво». Он завёл меня за невысокое, но раскидистое деревце и притулил к стволу как какой-нибудь мешок или свёрнутый в рулончик ковёр. Я обессиленно вздохнула. Лежать на Карпове было уютнее. «Две минуты, Аня, потом идём дальше», — предупредил демон. Я устало кивнула, позволяя себе на эту пару минут прикрыть глаза.